Глава 3. Молодая Швейцария Союз «Молодая Швейцария» образовался 26 июля 1835 года и был обязан своим возникновением Мадзини, который обратился к швейцарцам с воззванием, призывая их объединиться. Новый союз коренным образом отличался от союзов остальных народностей, практичностью в достижении своих целей и умеренностью в выборе средств. Только самое название, да спокойное согласие, господствовавшее между его учредителями, приближали его к другим союзам молодой Европы. Но противоположность между широкими мировыми идеалами итальянца и трезвым мышлением швейцарцев очень скоро стала угрожать союзу серьезной опасностью. Уже в следующем 1836 году секция распалась, но с 1840 года она снова начала проявлять свою деятельность в грютли Ферейнах и в конце концов примкнула к молодой Германии.